Глава седьмая. Филя. Осторожно заскочив в приоткрытое окно, замер на подоконнике и прислушался. В доме стояла тишина. Ксения, наверное, уже успокоилась и даже уснула. Значит, можно возвращаться, не опасаясь вновь получить полотенце. Ох, как же она разозлилась, когда вцепился в спину этого Алексея. А что мне еще оставалось делать, когда внутри поднялась волна возмущения и гнева? Сам не знаю, что на меня нашло. Просто в душе возникло чувство, что этот человек отбирает у меня что-то очень важное и ценное, и я не смог сдержаться. Мне хотелось, чтобы он понял, ему в этом доме не рады, а Ксения моя. Она моя, только моя, и я никому ее не отдам. От этих мыслей сам невольно всполошился. Происходящее со мной было таким странным. Мне казалось, что я перестаю быть самим собой. Но разве такое возможно? Взгляд невольно остановился на кухонном полотенце. Именно им меня наказала Ксения, когда за шкирку притащила домой. Как же она кричала! Называла меня Свинтусом. А я не такой, я хороший. Если честно, было очень обидно, а еще неприятно. Хорошо, окошко осталось открытым, и мне удалось сбежать. Спрыгнув на пол, дошел до двери и остановился. Тишина. Хозяйка действительно уже безмятежно спала. Во сне она была такой красивой. Внезапно Ксения пошевелилась. Она нахмурилась и, не просыпаясь, пробормотала. «Артур, я больше не люблю тебя! Не люблю и никогда не вернусь! Отпусти меня, отпусти!» Видимо, хозяйке опять снился кошмар. Запрыгнув на кровать, улегся рядом с ней, окутывая своей внутренней силой. Тихонько замурчав, сам не заметил, как стал дремать. Мне было страшно. Очень страшно. Повсюду раздавались голоса. Я не понимал, где нахожусь и куда бежать. «Черный! Он черный!» Пошел прочь бесовское отродье. «Брысь! Брысь!» У меня полетел камень, который причинил невероятную боль. Громко вскрикнув, помчался вперед, не разбирая дороги и не обращая внимания на кровь, что заливала глаза. Вслед мне летели камни, и чтобы выжить, надо было спрятаться. Но где? Я бежал, бежал, бежал и сам не понял, как оказался во дворе большого дома. Собака на привязи тут же кинулась на меня, и я, шарахнувшись в сторону, спрятался под крыльцом. Лапы не держали. Упав на землю, тихо застонал. Было так больно. А еще я не понимал, чем вызвал людской гнев, за что меня закидали камнями. Ведь я никому ничего плохого не сделал. Просто спокойно грелся на солнышке. А потом пришли люди и стали меня обвинять в пожаре, обзывать бесовским отродьем и винить во всех бедах. Собака громко лаяла, рвалась в сторону моего укрытия, и я знал, что если она сорвется с привязи, то просто разорвет меня. Но идти мне было некуда». Да и сил не осталось. «Ты чего разлаялся?» Послышался приятный женский голос. «А ну-ка замолчи!» Но пес продолжал рваться с цепи и буквально надрывался от лая. «Да что это такое? Что ты там увидел?» Над моей головой послышался скрип ступенек, а потом раздалось. «Ой, кот! Черный!» Зажмурившись, приготовился к боли, но, к моему удивлению, слышал. — Ну, так кто же тебя так ранил? Потом меня взяли на руки и прижали к груди. Сразу стало так тепло и уютно, и страх моментально отступил. — Сейчас мы тебе обработаем рану. Все будет хорошо, малыш. Меловидная темноволосая женщина улыбнулась. — Не бойся. — Мария, что случилось? От мужского голоса невольно сжался и задрожал. Страх опять нахлынул новой волной. «Сейчас меня прогонят», – промелькнула мысль. «И куда идти?» «В К нам кот во двор забежал. Он ранен?» Широкоплечий светловолосый мужчина кинул меня презрительным взглядом и промолвил. «Так он черный. Гони его. Принесет с собой беды и несчастье». «Неужели ты веришь предрассудкам?» «Не верю. Но люди зря говорить не будут», – буркнул мужчина в ответ. «Да?» – женщина перехватила меня поудобнее – Зная, что сейчас решается моя судьба, я даже забыл, как дышать. В деревне слух идет, что ты соблазнил дочь Вилары. Может, тоже не зря говорят? Мария!» – мужчина повысил голос. «Прекрати собирать сплетни. Люди завидуют. Вот и рассказывают чепуху. Вот и про черного кота чепуха. Я оставлю его. Будет нашей Настеньке другом». «Ай, делай, что хочешь!» – махнул мужчина рукой. Сдрогнув, открыл глаза. Ксения спала рядом, но сейчас ее ничего не беспокоило. Осторожно встав, пошел попить водички, размышляя над странным сном, который мне приснился. У меня было ощущение, что эти события действительно со мной когда-то происходили, но вот только я почему-то их совсем не помнил.